По стогнам валялось много крав. К. Вендровский. Искусный рудослов, умножа попеченье, Приводит химию себе на вспоможение. Знаете, кто написал эти строки? Написал их Д. И. Хвостов, Славный российский графоман. Нет, свою лиру он посвятил отнюдь не химии, Вернее, не только ей. Писал он о чем угодно. А на память он пришел потому, что его история, во-первых, забавна сама по себе, и, во-вторых, поучительна. Графоманы бывают разные. Одни пишут стихи и прозу, а другие – ученые статьи и бесконечные письма в научные журналы. И те, и другие пишут, по большей части, не ради самого процесса писания. Они жаждут славы, славы, со всеми проистекающими последствиями. Различие между ними лишь в том, что никчемность литературного графомана ясна почти каждому, в то время как никчемность графомана по ученой части очевидна чаще всего лишь немногим специалистам. Тем не менее, между ними много общего и литературного графомана можно рассматривать как некую общедоступную модель графомана любого рода. Поскольку не вызывает сомнений, что графоманская пустопорожность в немалой степени снижает эффективность науки, не безинтересно уяснить, чем дышат графоманы, почему порою процветают. Дмитрий Иванович Хвостов родился в 1757 году и детство провел под переиславлем Залесским в имении своего отца на реке Кубре, левом притоке Нерли-Волжской. На этом основании он впоследствии величал себя певцом Кубры. Стихи начал писать в середине 70-х годов, и поначалу ничего смешного в этом никто не замечал. Более того, Андромаха Росина в переводе Хвостова шла на сцене почти 20 лет. Писал он и басни, по большей части переложения из Эзопа, Лафонтена и других не менее известных авторов. И в этом не было ничего зазорного. Те же сюжеты «Лиса и виноград», «Ворона и лисица», «Волк и ягненок» и прочее использовал позднее добрый приятель Хвостова, великий баснописец Иван Андреевич Крылов. Крупным событием в карьере Хвостова стало избрание его в Российскую академию. Российская академия, которую не следует путать с Академией наук, была создана в 1783 году по образцу французской. В уставе, который подготовила Е.Р. Дашкова, а подписала Екатерина, были обозначены главные задачи Академии – вычищение и обогащение российского языка, общее установление употребления слов Онова, свойственное оному витийство и стихотворение. К достижению всего предмета «должно сочинить прежде всего российскую грамматику, российский словарь, риторику и правила стихотворения». За время существования Академии до 1833 года в ее состав были избраны все выдающиеся русские писатели от Державина до Пушкина. Выдающихся, естественно, было немного, и Хвостов определенно в их число не входил. Зато он всегда был непременным, и усердным участником заседаний и охотно выполнял всякие поручения. Одновременно Д. и хвостов успешно продвигался по служебной лестнице. В 1799 году он уже тайный советник, в 1807 сенатор, украшенный алой лентой и звездой ордена Святой Анны первой степени, с 1819 член Государственного совета, а с 1834 Действительный тайный советник. Блестящей карьере, между прочим, весьма способствовала женитьба. Супруга его, Аграфена Ивановна, приходилась племянницей самому А.В. Суворову. Когда в 1795 году Хвостова сделали камер юнкером, и кто-то робко обратил внимание Екатерины II на некоторую неуместность такого назначения, императрица возразила, если Суворов попросил то я сделала бы его и камер-фрейлиной». Рассказывали, что Суворов первым предостерегал Хвостова от литературных увлечений, будто бы на смертном одре уговаривал своего родственника. «Митя, ты доброй души человек, но не пиши стихов, братец, не смеши людей». Захлебываясь от рыданий, Дмитрий Иванович выбежал из комнаты и на вопросы окружающих отвечал, оттирая слезы. «Увы!» Хотя еще и говорит, но бредит. Так это было или нет, проверить трудно. Но что Суворов покровительствовал Хвостову, несомненно. После итальянского похода он даже выхлопотал у сардинского короля графский титул для любимого родственника. Титул за чужие подвиги был сомнительной честью. В рескрипте Александра I, которым разрешалось носить его в России, так прямо и сказано – В уважении к знаменитым заслугам генералиссимуса, князя Италийского, графа Суворова-Рымниковского. Сардинский король включил в герб новоявленного графа надпись «За храбрость в альпийских горах!» «За храбрость в горах, где наш герой с роду не бывал!» Он мог уверять кого угодно, что носит титул в память о великом полководце, но насмешники не унимались. Смеялись не столько над графским титулом, сколько над стихами Хвостова. Они же были не просто плохи. Плохими стихами не прославишься. Всеобщее веселье вызывало их нелепость, натужная фантазия автора. В одной из басен Хвостова осел, чтобы укрыться от дождя, лезет на рябину, ослиной головой мотает и крепко лапами за дерево хватает, ползет и дерево грызет. Цепляется ногами, но длинными ушами За ветку зацепил, осел мой сел, И на рябине он висел. В сочинениях Хвостова несообразность изображаемых автором сцен неизменно дополнялась какой-то особой невразумительностью изложения и произносимостью стихов. В послании о наводнении Петрополя, бывшем 1824 года 7 ноября, Есть, например, такие строки. «По стогнам валялось много крав, Кое лежали там, Ноги кверху вздрав». <свят> Жуткая картина! Именно послание имел в виду Александр Сергеевич Пушкин, Когда писал в «Медном всаднике». Граф Хвостов, поэт, Любимый небесами, Уж пел бессмертными стихами Несчастье Невских берегов. Почти столетие спустя Абинуа иллюстрируя «Медного всадника», нарисовал портрет Хвостова, а под ним лежащих с задранными ногами коров, тех самых хвостовских крав. Подобные курьезы были главной мишенью насмешек. Не было в России другого литератора, над которым бы столько потешались. Эпиграммы на него писали Пушкин, Державин, Жуковский, Вяземский, Братынский, Крылов, Дмитриев, Рылеев, Дельвик, не называя уже множество других, ныне полузабытых и совсем забытых имен. И все-таки, просматривая сегодня хвостовские опусы, убеждаешься, что курьезов в них не так уж много, ведь он прилежно трудился, старался как лучше. В последнем издании его сочинений нет уже осла, взбирающегося на рябину, и вообще басен стало почти наполовину меньше. Нет пресловутых крав и многих других нелепостей. По правде говоря, в этом издании немало стихов, ничем не уступавших творениям средней руки стихотворцев конца XVIII столетия. Что можно, например, возразить против таких строк? «Исчадье черных туч, громовая стрела у колокольни верхногорного села, а осетя мраками уже к мете подходит, спустилась, свиснула, но физик гром отводит. Несколько темновато, И неуклюже, но ведь отмечена же роль науки и практическая значимость ее новейших достижений. Вообще тема победы разума, торжества человека над природой была, пожалуй, главной в его стихах. Но просвещенный рос чего не победит, природа рабствует, лишь он ей повелит. Где жили морж, тюлень, где ужасали льдины, там строят города, там мирные долины. Что в этом дурного? Да только то, что Безобедников высказал своему давнему знакомцу Державин. «Не звуки слышу громовые, текут потоки потовые, и от гремушек дребедень». Вот это и есть главное, что отличает графомана от поэта. Хвостов был просто бездарен, а благие намерения, даже замешанные на трудолюбии и вере в собственные призвания, не заменяют таланта. Признать свою бездарность человеку мучительно трудно и совсем невозможно, если его достоинства некоторым образом получили одобрение начальства. Как могут быть дребеденью сочинения члена Российской Академии, сенатора и кавалера? Ясное дело, что все это интриги завистников, наперстников моды, с которыми надо бороться, и Хвостов боролся неустанно. Стоило Н. А Полевому в «Московском телеграфе» мельком упомянуть Депрео, вывернутого наизнанку, как наш поэт пишет попечителю Московского университета, его превосходительству А А Писареву от певца Кубры, графа Хвостова с жалобой на журналиста Пасквелянта Полевого. В этой обширной кляузе есть среди прочего примечательные слова. «Надеюсь, что Пасквелянт убедясь начальническими и эстетическими вашими наставлениями, перестанет беспокоить меня своими дерзостями. Лучше не скажешь». В своей статье Полевой имел в виду сделанный хвостовым перевод поэтического искусства «Буало де Прео». Сардинский граф очень гордился этим переводом, считая себя первым, кто направил поэзию в России правилами и образцами на ту благородную цель, для какой она сотворена. Отстаивая свое первенство, он очень хотел, чтобы перевод был издан иждивением Российской Академии, а главное под ее маркой. Но академики, немного помявшись, отклонили просьбу Хвостова, да к тому же весьма неделикатно привели отрывок из злополучного перевода «Не истощайте свой в стихах бесплодно жар и рифмолюбие, «Не чтите вы задар! Обида была ужасная, тем более, что членов Академии во главе с А.С. Шишковым и Г.Р. Державиным никак нельзя было причислить к наперсникам моды. Важнейшим способом утвердить себя на российском парнасе граф Дмитрий Иванович почитал активное участие во всевозможных ученых-обществах. Российская Академия была главным его поприщем, А еще он добился членства в Падуанской академии, Московском, Харьковском и Виленском университетах, в Вольном экономическом обществе, в Минералогическом обществе, в Обществе любителей словесности, наук и художеств и прочее и прочее. Все академии, общества и университеты непременно получали каждое его сочинение. И не только они. Плоды своего гения граф рассылал пачками по всем мыслимым адресам, от кадетских корпусов до самого Гёте. Однажды он послал собрание своих сочинений и собственный бюст в библиотеку Кронштадта. А еще добился неведомо каким путем, чтобы именем его назвали корабль. Граф питал слабость к морякам и всему морскому, о чем свидетельствуют в частности такие его строки. «Ношуся на скалах в преклонный век, как серна, Пою тебя, ее, любовь и Крузенштерна». Свои устремление Хвостов весьма простодушно объявлял в эпиграфах к собраниям собственных сочинений. «Люблю писать стихи и отдавать в печать» или «За труд не требую и не чуждаю славы». Впрочем, о том, чтобы требовать за труд, не могло быть и речи. Все издавалось за счет автора. А так как покупателей, как правило, не находилось, титулованный графоман через подставных лиц некоторое время спустя скупал весь тираж, а затем готовил новое, исправленное издание. Эти операции ни для кого не были тайной и сильно способствовали известности автора, увы, совсем не той, о которой он мечтал. Воистину, это был уникальный случай в истории – когда графоман имел не только огромное самомнение, но и достаточно средств, чтобы выставлять себя на всеобщее осмеяние. Предметом особой его гордости была публикация стихов и похвальных отзывов за рубежом. Оплачивались эти публикации, понятное дело, тоже из графского кармана. Но зато Дмитрий Иванович мог писать «Соотечественники мои так моей европейской известностью возгордились», что не удостаивают меня разбора по правилам эстетики». Соотечественники действительно не удостаивали. Печатать стихи Хвостова или обсуждать их было для журналистов последней степенью падения. Над творениями его превосходительства потешались все, кому не лень, в том числе и стихотворцы, не менее бездарные, чем он сам. Справедливости ради надо сказать, что, как у всякого графомана с положением, были у хвостовые почитатели, проливавшие бальзам на израненную насмешниками душу. Наш графоман был богат и, что еще важнее, довольно влиятелен. Неудивительно, что ему случалось получать письма такого, например, содержания. «Превосходные творения пера вашего озрены печатью великого гения. Они были и остаются образцовыми произведениями языка богов. Ваше сиятельство». Для вашего окрыленного духа пропасти, утесы и стремнины не могут положить преграды. Вы имеете дивную способность созидать, одушевлять, украшать. Правда, затем следовали обычно прозаические добавления. Вроде такого. «Я избран в адъюнкты, но не лишите ваше сиятельство милостивого участия. Я желаю, чтобы я утвержден был бы министром с полным окладом и другими выгодами» принадлежавшими университету. Весьма невнятно составленное прошение. Стать министром проситель, разумеется, и не мечтал, а жаждал милости от министра. Другой поклонник его сиятельства просил поддержки при разбирательстве своего дела в Сенате. Третий денег на издание своих сочинений. Граф с удовольствием глотал самые бессовестные похвалы. Любил пересказывать их, что называется, первому встречному а просителей поддерживал как мог. Однако он был не так уж наивен и в хоре льстецов различал голоса насмешников. Когда в 1812 году Общество любителей словесности, наук и художеств избрало его своим членом, будущий арзамасец Д. В. Дашков, взявшись произнести приветственную речь, составил ее в таких выражениях. Нынешний день пребудет навсегда незабвенным в летописях нашего общества. Ныне, в первый раз, восседает с нами краса и гордость российского Парнаса, счастливый любимец Анид и Феба, гений, единственный по быстрому своему парению и разнообразию тьмочисленных произведений. Тщетно-мрачные облака скрывали на время сияния солнца, так и зависть, Четно старалась помрачить блистательный полет его сиятельства графа Дмитрия Ивановича Хвостова. Он вознесся выше Пиндара, унизил Горация, посрамил Лафонтена, уничтожил Рассина. Почтенный сенатор спокойно выслушал, поблагодарил и просил оратора к себе на обед. Растерявшийся шутник отговориться не смог, пришлось ехать и выслушивать новые благодарности. Когда же они остались наедине, Хвостов тихо сказал Дашкову, речь ваша, Дмитрий Васильевич, была весьма забавна, но хорошо ли смеяться над стариком, который вам ничего плохого не сделал? Так бывает нередко. Ни разумом, ни житейским тактом природа Дмитрия Ивановича не обделила. Его добросовестность, щедрость и трудолюбие были общеизвестны. Не хватало самой малости – таланта да еще способности признать этот прискорбный факт. Более того, он был не только бездарным поэтом, но и бездарным читателем, неспособным чувствовать чужой талант. Любое нарушение классических канонов стихосложения свидетельствовало, по мнению Хвостова, лишь о неуважении к властям и безнравственности автора. Певец Кубры, то есть я, вооружается на романтиков, которые недовольны, что испортили вкус и язык, портит нравы, вселяя в мысли безначалие и разврат». После декабрьских событий он составил записку, в которой всерьез утверждал, что восстание в определенном смысле есть результат повреждения нравов, происшедшего от недостаточного почтения к высокому назначению литературы. В конечном счете получалось, что декабристы – сплошь те, кто не одобрял его хвостово сочинений. Нынче все это кажется диким и смешным, Но нельзя забывать, что, сражаясь за место на российском Парнасе, граф высказывал точку зрения людей, в руках которых были отнюдь не литературные средства воздействия на оппонентов. Хвостов и Пушкина не очень одобрял. Стихи в стихотворении Нулин и прозаические, и гораздо слабее, нежели в других сочинениях Пушкина, и даже слабее Онегина. Впрочем, граф ясно понимал, что единственное пушкинское слово значит больше всех дипломов Академии мира. И потому искал дружбы великого поэта, посылал ему свои вирши в знак отличного уважения к дарованиям вашим. Не упускал случая подчеркнуть сходство литературных судеб, смешно сказать, Пушкина и своей. Он обращался к Александру Сергеевичу со стихотворными посланиями, посылал свои стихи с нотами Натальи Николаевне, Не отвечать старику невозможно. И Пушкин писал ему 2 августа 1832 года. «Я в долгу перед вами. Два раза почтили вы меня лесным ко мне обращением и песнями лиры заслуженной и вечно юной. На днях буду иметь честь явиться с женой на поклонение к нашему славному и любезному патриарху. С глубочайшим почтением и преданностью имею быть, милостивый государь, «Вашего сиятельства, покорнейшим слугою, Александр Пушкин». Лукавая усмешка проглядывает за каждым словом в высшей степени учтивой записки. Но бывало и не до смеха. Ровно за год до этого письма, ошеломленный смертью Дельвига, убитый горем Пушкин с яростью писал «Посреди стольких гробов, стольких ранних или бесценных жертв хвостов торчит каким-то кукишем похабным». Великий поэт презирал графоманов всех мастей. Есть у него уничтожающие слова и о графоманах от науки. В наше время главный недостаток, отзывающийся во всех почти ученых произведениях, есть отсутствие труда. Редко случается критики указывать на плоды долгих изучений и терпеливых изысканий. Что же из того происходит? Наши так называемые «ученые» принуждены заменять существенные достоинства – изворотами, более или менее удачными, порицанием предшественников, новизной взглядов, приноравливанием новых понятий к давно известным предметам и прочее. Таковые средства, которые в некотором смысле можно назвать шарлатанством, не подвигают науки ни на шаг, поселяют жалкий дух сомнения и отрицания в умах слабых и незрелых и печалят людей, истинно ученых и здравомыслящих.